Справочник для ведьм. После того, как дети ушли, Петронелла спрыгнула на ветку под входной дверью и приложила руки к рту. «Люциус!» — позвала она. И затем еще раз. «Люциус!» Вскоре послышалось низкое гудение, означавшее, что ее друг на подлете. Он спикировал на заснеженную ветку, едва не задев по пути елочку. Петранелла испуганно зажмурила глаза. «Посадка, как всегда, прошла удачно», прогудел жук. «Случилось что-то серьезное?» Петранелла вздохнула. «В старый дом мельника вселился кобальт», сказала она. «Кобальт?» растерянно переспросил Люциус. «Он навредил детям». «Обычные проказы Но все равно мы должны прогнать его как можно скорее, чтобы он не испортил им рождественский праздник. Жук кивнул. «Я с вами. Если хочешь, я снова превращусь в жуткое чудовище, вырастающее из тумана». Петранелла покачала головой. «Не думаю, что на Кобальда это произведет впечатление. Мы должны подстроить ему ловушку». Ты не расскажешь обо всем яблочным человечкам? Встречаемся у меня дома через полчаса, устроим большой совет. Если кто и умеет строить ловушки для кобальдов, так это яблочный народец. — Уже лечу! — прогудел Люциус и спикировал светки вниз. — Ну и дела! — Белинда без устали шагала по комнате взад и вперед. — Тихо радуешься предстоящему Рождеству — В семейном кругу и вдруг такое! Пожаловалась Вилма. «Я могу поразить его ведьмовским ударом!» предложила Мерлина и растопырила пальцы. С их кончиков сорвались электрические искры. Петранелла плюхнулась в кресло. «Я тоже по-другому представляла себе, как мы с вами будем проводить время под Рождество. Но ничего не поделаешь. От Кобальда надо избавляться!» Как по заказу, В этот миг дверь распахнулась, и Люциус ворвался внутрь вместе с пятью яблочными человечками. «Окаянные опилки!» — воскликнул Тыквер. «У нас на мельнице поселился кобальт? С этим шутить нельзя. Я слыхивала о случаях, когда кобальды превращали яблочных человечков в своих слуг». «Выкурить и вышвырнуть!» — воинственно пропищал цикорень «Я могу зажечь хлопушку под его пятой точкой. Полетит, как миленький!» предложил Спаржензон. Петронелла подняла руки, прося всеобщего внимания. «Это классные идеи, но для изгнания Кобальда совершенно неподходящие. В конце концов, мельница не пустует, а мы не хотим, чтобы семья Брецелей пострадала». Яблочные человечки разочарованно переглянулись. «Как в таком случае ты собираешься его прогнать?» «Очень просто. Мы должны подстроить ему ловушку» ответила маленькая ведьма. «А как делают ловушки для кобальдов?» спросил тыквер. «Да, как делают ловушки для кобальдов?» присоединились к вопросу остальные яблочные человечки. «Вы не знаете?» разочарованно спросила Петронелла. «Я-то думала, вы хорошо разбираетесь в таких вещах». Яблочные человечки завздыхали. «К сожалению, нет. Мы можем научить тебя, как поймать, например, двупятнистую малашку». Но Кобальда... Тыквер почесал в затылке. Жаль, сказала Петронелла. Тогда мы должны действовать иначе. Если бы я только знала, как. Мне кажется, я читала про Кобальдов в нашем справочнике для ведьм. Взяла слово Вилма. Ты добровольно читаешь справочник для ведьм? Удивилась Белинда. Ученый сухарь, фыркнула Мерлина. А ну тихо! крикнула Петронелла. «Ты взяла эту книгу с собой?» «Да!» — улыбнулась Вилма. «Но она в моем чемодане, в вагончике!» Белинда и Мерлина незаметно от Вилмы покрутили пальцем у виска. Но Вилму непросто было вывести из равновесия. Она открыла окно, вложила в рот два пальца и свистнула. Послышалось легкое шуршание и трепыхание. В распахнутое окно Вплыл справочник для ведьм и лег прямо на стол в гостиной. «Это ты хорошо придумала, Вилма!» – похвалила сестру яблоневая ведьма. «Давайте скорее посмотрим, как устанавливаются ловушки для кобальдов». Все склонились над книгой. Вилма полистала страницы, затем ткнула пальцем в один абзац. «Чтобы соорудить ловушку для кобальда, вам потребуется. «Шесть волшебных деревьев, а именно дуб и липа, ива и бук, можжевельник и драконовое дерево!» Громко прочитала она. Петранелла остолбенела. «Что такое драконовое дерево?» Ведьмы и человечки беспомощно переглянулись. Только тыквер улыбнулся. «Это древнее название рябины!» Раньше она служила защитой от драконов и других ужасных существ. «Как хорошо, что ты у нас есть, мой милый тыквер!» Засмеялась Петранелла. Затем она толкнула Вилму в бок. «Читай дальше. Из этих ветвей сплетите высокую узкую корзину без ручки, наподобие улья. Посыпьте ее волшебным порошком, изготовленным феями, и положите внутрь рубин. Затем произнесите следующее заклинание. «Раз, два, три, и кобальт внутри. Лучше не бодайся, лучше не брыкайся, выбраться не сможешь, сколько не старайся!» Вилма захлопнула книгу и посмотрела на остальных. «Как думаете, у нас получится?» Яблочные человечки и ведьмы кивнули. «Мы сделаем это!» — крикнули они. Теперь, когда стало понятно, как подловить кобальда, яблочные человечки страшно заспешили. Тыквер сказал своим людям. «Споржензон, цикорень и вишнер, вы достаете нужные ветки. Латук и я сплетем из них корзину». Петранелла кивнула. «А в моем сундуке с сокровищами найдутся рубины». Увидимся, когда ловушка для кобальда будет готова. Ни о чем таком рождественский эльф, конечно, не подозревал. Он сидел на кухне за плитой и злился, что ему пришлось оставить свое убежище в пекарне. «Окаянные дети!» – злобно думал он. «Везде надо сунуть свой любопытный нос!» Не было такого укромного уголка, которое они не могли бы осветить своими фонариками. На кухне, где он сейчас жил, тоже было довольно уютно. Но не так уютно, как в пекарне, где в любое время к его услугам были свежие булочки и другие замечательные вещи. Кроме того, здесь не было так тихо и спокойно, как в укрытии за печью. Эльф собирался выйти и размять ноги, как вдруг услышал голос мамы. «Пауль!» – кричала она. «Тебе не попадалась на глаза большая корзинка для хлеба?» «Она стояла здесь еще вчера». «Нет, я не видел». Господин Брецель осмотрел кухню. «Ты искала в детской?» «Последний раз, когда она потерялась, дети устроили из нее гнездо для пасхальных яиц». «Напрасно ищете», — усмехнулся про себя эльф. «В корзинке для хлеба спать гораздо удобнее, чем в форме для торта». Когда Брецели вышли из кухни, эльф решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и прогуляться. Но перед этим он быстро заткнул пробкой сливное отверстие раковины и отвернул кран на полную. Не успел он дойти до курятника, как услышал вопль господина Брецеля. «Боже, майки! Здесь раковина перелилась! Неси скорее тряпку! Ты забыла закрыть кран!» С озорным видом эльф застрекотал, как сорока, и бросил в курятник камешек. Куры тут же обеспокоенно закудахтали.